«Подробнее, пожалуйста», — попросил я. «Мне интересно, как писателю». «А вот записывать не надо», — поморщился Турчи. Ты ей не собирался. Мы бабахнули еще теперь по сто». Аманан с отвращением пригубил пиво и засопел. Пиво ему не нравилось. Тогда мы влили в него двести водка, и Турчи окончательно размяк. «Господа». «Все происходящее видится вам э, лишь эпизодом жалкой сценкой, а для меня, а я, решается моя судьба, господа, или рушится. Утро я могу встретить в морге или еще хуже, если ты не заткнешься, — буркнул Самара, — следующие пять минут станут самыми ужасными в твоей жизни». «О морге ты будешь мечтать!» Монан икнул, и еще дальше отодвинулся от боцмана, склонился ко мне и горячо зашептал. «Понимаете, я торговец, но ну, я не простой торговец, клянусь спящим. Я колдун, понимаете, я настоящий колдун!» Язык у нашего нового друга изрядно заплетался, «А ведь ты мог просто помочиться на него и пройти мимо», — доверительно сообщил мне Энди. «И мы не притащили бы этого сумасшедшего в приличное заведение». Чтобы назвать портовый кабак приличным, нужно было выпить столько же, сколько и Самара. И я на такой подвиг не способен, поэтому просто отмахнулся от боцмана и предложил Турчи продолжать. Как человек цивилизованный и склонный к творчеству, я чувствовала, что побитый и ограбленный найденыш скрывает тайну, которую никогда бы не выдал, будь он здоровым и богатым. Манан был полностью деморализован, растерян, совершенно не представлял, что делать и отчаянно искал поддержки у кого угодно. Ему было страшно и одиноко. И у него действительно была тайна. Из достаточно путанных объяснений Турчи, прерываемых всхлипываниями, причитаниями и вескими вставками Энди, вырисовалась весьма любопытная картина. Наш новый друг относился к колдунам-торговцам, специализирующимся на продаже волшебных вещиц разнообразного применения. Работать он может только с ограниченным кругом посвященных лиц, которые имеют право покупать столь необходимые в хозяйстве штучки для личного пользования. За наблюдением этого правила строго приглядывает «Гильдия? Гильдия!» — кивнул Манан. «Проклятая гильдия! Жулик на жулике, а на вы налоги дерут!» Акулой Турчи не был. Богатства особого не нажил, и в желании подзаработать лишнее скуда стал потихоньку нарушать правила, предлагая волшебный товар людям, не знающим о существовании настоящей магии, но имеющим к ней врожденные склонности». «Контрабанда, конечно, если все тип-топ или какие дома не возмущаются, все равно проконтролировать этот бизнес невозможно». Как я понял, контрабанда колдовских сувениров приносила удачливым друзьям Манана баснословные прибыли. На его же долю пришлись крупные неприятности. «Этот подлец мне сразу не понравился». Станал тручи. Было в нем что-то скользкое, но я и не догадался. Мы барянские встретились, он меня обводил кводил, бра там называла, а потом... По правилам контрабандистов продавать можно было исключительно волшебную энергию, которую контрагенты самостоятельно использовали в своих целях. Полагалось, разумеется, внимательно следить за клиентурой, Но Манан, ослепленный обходительностью новоявленного брата, стал продавать ему и артефакты. «Магические устройства, шучки такие, в которых заложено уже готовое заклинание. Активизировать артефакт может любой чел. Из-за простых заклинаний ты бы не трясся», — блеснул логикой Энди. «Какую заразу ты закладывал в эти хредовые штучки?» Теперь мы выпили втроем по 150. Вот именно! Ой, сразу! Всхлипнул турчи, с трудом приходя в себя после взрослой дозы. Я ему боевые артефакты прудал! И он убивал людей? Да! Манан размазал сопли по щекам, всеми силами стараясь показать, как ему стыдно. «Вот ты жадный! — задумчиво произнес я. Наш новый друг все еще вызывал в моей католической душе жалость, но теперь к ней примешивалось чувство легкой брезгливости. Да, жены, — Да, жадный, — признал Саманан. — Но ведь это трое детей! Жена, молотовка, брат, терзавец, разбогател давно. Надо мной здесь змеются, даже челы! «Торгует лучше меня, а потом я же не знал, что он окажется таким гадом!» Из дальнейшего повествования выяснилось, что хитрый колдун сформировал небольшую бандитскую группировку, с помощью которой сколотил в Брянске стартовый капиталец. Теперь он переехал в Питер, логично решив, что в большом городе можно вести более прибыльные дела, и потребовал от нашего нового друга не только новых артефактов, но и магической поддержки». Турчи попытался возражать, встать в позу, но колдун пригрозил сообщить в эту самую гильдию о том, что Турчи осознанно продавал ему колдовское оружие. «Они меня за это с пылью смешают», — горько заключил Манан. «До конца дней буду бумагу в общественных туалетах продавать». «И правильно», — строго сказал Энди, — «Но ведь я не знал!» «Ты жадный, а это плохо!» «Но ведь я в этом не виноват!» Манан всхлипнул. «Я такой несчастный. Он излучал такое искреннее раскаяние, что на моей душе немного потеплело. В конце концов, святые отцы не раз говорили, что человек имеет право на ошибку. Главное – раскаяться и больше так не делать». Питер ты зачем приехал?» Турчи без спроса налил себе еще сто, бабахнул и продолжил горестное повествование. «Я еще не знал, что все так плохо. Я разбираться приехал, прибугнуть хотел, да, говорили, встретиться там-то, не... он мне все и выдал». «И побил?» — живо поинтересовался Энди. Как и любого варвара, в первую очередь его волновали именно такие подробности. «Нет, побили меня матросы, знакомые». Энди бабахнул еще 50 и выразил удивление. «Не понял». «Наша встреча с Колдуном закончилась ну, не, не очень хорошо, и я решил спрятаться в порту». Да случайно наткнулся на старых <сосит> друзей. Манан, отчего то замолчал? Которым ты в свое время что-то продал, догадался Самара. Ну, замялся Турчи. Этой чистой воды не до разумения. Я и не говорил, <сосит> что те пластиковые карточки настоящие... «И никто не виноват, что им пришлось просидеть две недели в этой... в датской кутузке!» Я задумчиво посмотрел на Манана. «Может, Энди прав, и надо было действительно оставить его среди мусорных баков, и еще помочиться на него?» «А почему ты их не...» — чуточку прямолинейно спросил Самара. этим довским да способом?» — уточнил Манан. «Именно!» «И я на нуле», — честно и грустно ответил наш новый друг. «Мне это, оказывается, сужать...» <как> «Боже ж ты, даже ж брат мерзавец!» «Энергия стоит денег, а этот год последний уж зажал!» «Это только в сказках этот...» «Вытащит Иван-царевич медь складенец и помашет им!» «На Я тебе как на духу скажу!» «Не вытаскивает он его, а просто ворует!» За, «Заурядно! Или платит это с папиной кредитки, потому что у каждого меча это каталожный номер!» «Подожди!» — Энди покачал головой. «Ты хочешь сказать, что приехал на разборку один? Без магии, да еще почти без денег? Ты делаешь, что не один!» — воскликнул Манан. И агрессивно выпил еще сто. Во взгляде Саморы промелькнуло нечто похожее на уважение. Были со мной помощники, но мы потерялись. Что за помощники? А, ну, турчи повертел в руке опустевшую бутылку и уронил ее под стол. И я не предполагал, ой, что все так плохо потому и нанял. Может, это. Не самых лучших. Ну, просто припугнуть. Кого ты нанял? наел, Ников, красных шапок. Кого? Не понял я. Красная шапочка, пояснил Самара. Истребительница уборотней. Кошмарное создание. Баффи. Нет. Красные шапки нет. Не истребители, они... Воины, правда... Ой. Немного... Приветом. «Берсерки, к сожалению, не всегда понимаешь, что творят, особенно когда трезвые». «И где они? Почему не спасли?» «Ах, они немного испугались встрече и...» «Бросили тебя?» «Ай, да». Турчев вцепился в мой рукав и тоскливо заглянул в глаза. «Не бросайте меня, пожалуйста. Помогите как-нибудь, а?» «Дайте мне ден денег, я позвоню в гильдию и ух, во всем сознаюсь!» У него не было сил даже на то, чтобы поднять стакан. Несчастный. Я снова испытывал сострадание. «Мы поступим лучше», — пообещал я. «Правда?» «Мы тебе сами ноги вырвем», — проворчал Самара. Перепуганный Манан повалился со стула. «Признаться у меня в мыслях не было оставлять нашего нового друга». Интрига закручивалась, и мне не терпелось узнать, чем закончится эта идиотская история. Энди, как я понял, испытывал примерно те же чувства, но из-за русской склонности к жестокости не удержался, чтобы не поиздеваться над несчастным. «Где живет колдун?» — холодно спросил Боцман. Я поднял турчи с пола и медленно повторил вопрос. «На Васильевском острове?» «Ну, конечно!» — пробубнил Самара. «Где еще в Питере может жить колдун? Только там!» «Надо составить план!» – предложил я. Будучи человеком цивилизованным, я не собирался идти на поводу у Энди и превращать сложную операцию в рядовую потасовку. «План составим по дороге!» – подумав, решил Самара. «Но предупреждаю сразу! Сложным он не будет!» ходяга заставит колдуна открыть дверь, мы набьем ему морду и отправимся в порт корыта через три часа!» Отходит. «Как я мог забыть об этом?» «Мое цивилизованное лицо залила краска смущения, и я украткой посмотрел на часы». «Все правильно?» «Три часа до отплытия. Кэп никогда не ждет опоздавших». «Тогда к черту план! Едем!» «Это невозможно!» «Простонал Манан. До него только теперь дошло, что мы собираемся сделать». «Что ты знаешь о невозможном, придурок?» «Два чела против опытного мага, вы даже... Вы даже не представляете, за кем связываетесь, что думаете, я пьян?» «Я вам чистую правду!» «Да плевать, едем!» Но нашего нового друга понесло. «Варвары, дикари!» «И я!» «Разумный, образованный ша...» Я вынужден якшаться с двумя авантюристами. Что вы сделаете боевому бумагу? Это невозможно. Невозможно. Лучше уже красных шапок дождаться, число. Несчастный Манан не понял, с кем его свела судьба. Раз уж мы взялись помогать, то так легко он от нас не отвяжется. Тем более, что Самара увлекся и хотел не просто повеселиться, а развлечься со вкусом. «Не девочек из спорта, так сказать, первоклассных путан на шелковых простынях». «Воспользуемся эффектом неожиданности», — провозгласил Энди. «Подойдем к дому с моря». «На <сосы> такси? <сосы> простонал Турчи. «Или на нашем корыте. Не думаю, что Кэпу придется по вкусу твое предложение». Я почесал в затылке, и мы э, бабахнули э, еще по пятьдесят. «Хотя...» «Смотря какое у него будет настроение...» «Лично мне идея Самары начала нравиться...» «Мы немедленно повторили и закусили дымом...» «Когда мы уходили, старик пил портвейн с начальником порта...» «Припомнил Энди...» «Уверен...» «Стадию водки они уже миновали...» «И сейчас Кэп способен согласиться на любое безумство...» «Ммм...» «Не получится...» «Грустно ответил я...» «Почти все ребята на берег сошли...» «А когда соберутся, пора отчаливать». М «Да, неувязка». «Сумасшедшие!» Проскулил Манан. «Из чего вас делал с пищей? «Нет, наши корыто трогать не будем», — решил, наконец, Энди. Фидио хвастался, что купил катер. Фидио, одного из приятелей Самары по флоту, я помнил смутно. Мы оставили его в пабе перед тем, как собрались к девочкам». И сейчас, по моим оценкам, он должен или спать непробудным сном, или легко согласиться покататься на катере по ночным каналам. В глубине души я понимал, чем может закончиться это путешествие. Но полицейские в этом городе показались мне людьми приличными и доброжелательными. Поэтому спорить, Сэнди, я не стал. «Подойдем к дому на катере и на штурм». «Какой, друг!» – пролепетал Манан. «Какой катер!» «Отличный катер!» – отрезал Боцман. Феде другие не нужны!» «Это невозможно!» – поникшим голосом произнес Турчи. «Я не пойду!»